«Руслан?» — раздался радостный голос из-за двери. «Это ты?» Замок щелкнул, и дверь распахнулась. В темноте Галина не рассмотрела рассмотревывала лица, обняла и прижалась, словно ничего не произошло. «Милый, где же ты был? Тут такое творится. Проходи, я тебя сейчас накормлю. Света нет, но на молодой человек принес продукты, их много. Ты не знаешь, что произошло? У меня зарядки осталось всего 2%, я скоро отключусь». Но ты не переживай, как только дадут электричество, сразу проснусь. Идем, тут светлей. Нет, постой. Он потянул ее в спальню. Сейчас это была самая темная комната. Давай побудем тут. А как же кушать? Ты ведь проголодался. Извини, что ничего не приготовила. Ой, забыла сказать, туман куда-то убежал. Наверное, испугался. За него не переживай, он, наверное, в парке сутками. Точно.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 С ее стороны это было мило. Она услышала его голос и узнала в нем своего любимого мужа. И вот теперь она прижалась к нему и целовала в губы. Галина замерла. Она так возбудилась, что израсходовала зарасходовала последний запас энергии. Кластерный мозг перешел в состояние покоя и погрузился в сон. «Спи, милая, спи», — с в голосе сказал он и обнял бесчувственное тело. Вспомнил, как она ему улыбалась.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 то снова проваливался в сон. За окном небо порозовело. Видев, как поднимается черный дым от пожаров, слышал грохот взрывов, крики людей, что собирались толпами и взламывали решетки витрин. Ему пора возвращаться на работу. Обижал Анжели, что придет утром. Вернулся к серой постели, вспомнил, что до вспышки покрывало было бледно-желтым с большими подсолнухами. укрыл Галину, словно она могла замерзнуть, нагнулся, поцеловал ее в щеку.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 «Не знаю, вернусь или нет, но вот тебе ключи от моей квартиры. Это дубликат. Взял у Галины. Заходи к ней, проведывай. Еще принес тебе ее цветы. Польешь?» «Да, обязательно. Молодец, что принес, а то не завянут. И вообще ты молодец. Подсказал набрать воду в ванную. И продукты есть. Вот только что теперь?» Скоро все решится, ведь если всему виной солнечная вспышка, она не повлияла на всю планету